Глава 20. И снился мне сон. Хороший такой, приятный. Как будто падаю я в чьи-то удивительно сильные руки. Приятно, демон, меня побери. Но на этом приятности и закончились, потому что эти руки, точнее, хозяин, решили привести меня в чувство, но очень странным способом. «Хлысть!» — в тишине библиотеки раздался звонкий звук пощечины. «Ты совсем сдурел!» — завопила я, подрываясь на ноги. Ну, пытаясь, по крайней мере, потому что подрываться из положения на ручках было физически невозможно. -Смотри-ка, ожила! ехидно заметил Норан. Да с тобой тут при особом желании помереть не получится, возмутилась я. Ты что себе позволяешь? Ну как что, несу на руках невесту, свою, между прочим, не чужую. Это еще не повод целоваться. Почему это? Моя невеста, хочу, целую, невозмутимо ответил Норан. Ах ты, ах ты! я аж задохнулась от возмущения. Эмбер, не забывай дышать, а то опять в обморок хлопнешься, а мне тебя приводить в чувство! С очень серьезным видом произнес Норан И мне захотелось его стукнуть. «Отпусти!» «Куда?» «На ноги!» «Зачем?» «Стукнуть тебя!» — совершенно честно заявила я, просто потому, что смысла скрывать свои намерения не было никакого. «Успеется!» — совершенно спокойно произнес парень, продолжая волочить меня. «По всей академии. На руках. На глазах у половины студентов». Я осознала масштаб трагедии и застонала. «Тебе плохо?» — с озабоченным видом поинтересовался ледяной. «Мракус, ты вот ничего другого придумать не мог, а?» «Устало», — спросила я, бросив попытки вырваться из его сильных рук. «То тебя не устраивает. Надо было позволить тебе рухнуть с лестницы головой вниз». «Целовать меня было совершенно необязательно». «Зато как действительно». «И тащить меня как трофей через всю Академию тоже не стоило». «Во-первых, я, как ты выразилась, тащу тебя к лекарям», — возразил Норан. «А во-вторых», — мрачно спросила я, чувствуя какой-то подвох в ситуации. «А во-вторых, так мы покажем, насколько сильны наши чувства и крепкая связь». Я посмотрела на Маркуса, как будто это не я, а он рухнул с лестницы, и его причем никто не поймал в процессе. «И все твои девицы от меня отстанут», — пояснил парень. «Мысль прекрасная», — согласилась я. «Только девицы — это не моя твои, и вряд ли они отстанут. Им сказали, что самые настойчивые получат шанс участвовать в отборе». «Отборе? Куда?» «Тебе в жены». «Бах!» «Меня как несли, так и уронили». «Ах ты, маленькая огненная зараза!» «Так вот, что ты им наплела!» Я поднялась на ноги, потирая ушибленный филе, и заметила. «А чего ж наплела? Так немного приукрасила твои достоинства и собственные недостатки!» Эмбер, делай, что хочешь, но избавь меня от этих этих… бешеных поклонниц!» — подсказала я, и у Норы надернулся глаз. «Да! Ну, дорогой, это ж получается, что я тебя защищать должна! Я маленькая, хрупкая, нежная, безобидная девушка!» «Безобидная! Безобидная! Безобидная!» Кажется, моего жениха заела. Может быть, эта перепалка так бы и закончилась ничем. Вот только из-за угла вывернула стайка тех самых бешеных поклонниц, и, увидев лакомый кусочек, девицы взяли с места в карьер. «Ну, раз ты не хочешь меня спасать, я буду спасаться самостоятельно. И потом не жалуйся». Тихо проговорил лакомый кусочек и как-то, но ну, очень нехорошо, посмотрел на меня. А потом взял, взял, взял, взял и поцеловал меня прямо при всех.